Сергей Есенин. Небесный барабанщик. Гей вы, рабы-рабы, брюхом к земле прилипли, на inch луну слады, лошади выпили. Листьями звёзды льются в реки на наших полях. Да здравствует революция в земле и на небесах. души бросаем бомбами, всем пурговый свист, что на услуна иконный в наши ворота высь. Нам ли страшны полководцы белого стада горил, взвихренный конь не цервётся к новому берегу мир. Если это солнце в заговоре с ними, Мы его всей ратью на штыках подымем. Если этот месяц, друг их черной силы, Мы его с лазурей камнями в затылок Разметем все тучи, все дороги взмесим, Бубенцом мы землю к радуге привесим. Так звени, звени нам, мать земля с рая, О полях и рощах. Голубого края. Солдаты, солдаты, солдаты, Сверкающий бич над смерчем, Кто хочет свободы и братства, Тому умирать нипочем. Смыкайтесь же тесной стеною, Кому ненавистен туман, Тот солнца корявой рукою Сорвет на золотой барабан, Сорвет и пойдет по дорогам Лить зов над озерами сил, На тени церквей и острогов на белое стадо горил в том зове калмык и татарин почуют свой чаем и град и чёрное небо хвостами хвостами коров вспыменят верьте победа за нами новый берег недалёк волны белыми когтями Золотой скребут песок. Скоро, скоро вал последний, Миллионом брызнет лун, Сердце свечка заобедней, Пасхи масса и комун. Ратью смуглой, ратью дружной Мы идем сплотить весь мир, Мы идем, и пылью в южный Тает облако горил. Мы идем, а там зачащий Сквозь белесость и туман Наш небесный барабанщик лупит в солнце барабан.